Во-вторых, потому что после внезапной смерти одного дальнего родственника мне достался не только его титул, но и значительное состояние. Я провел почти три года в путешествиях, прожив около половины этого времени в Соединенных Штатах. Когда я вернулся в Лондон, меня почти против моей воли охватила тоска по моей старой работе. Мне было ясно, что старый департамент не соответствует своему назначению. Несколько хладнокровных убийств какие крупные дерзкие взломы оставались неразоблаченными. В деревне я имел достаточно времени, чтобы заняться этими случаями в качестве, так сказать, постороннего лица. Я следил за отчетами в газетах, получал некоторую информацию и указания от моего друга инспектора Ремингтона, который раньше был моим коллегой, а теперь занимал оставленный мной пост. И постепенно я пришел к результатам, которых не сообщал никому, так как знал, что навряд ли кто-нибудь в Скотланд-Ярде согласится со мной. Я пришел к заключению, что большинство нераскрытых преступлений должно быть приписано одному лицу, или, вернее, одной банде преступников, подчиняющихся одному руководителю. Привычный инстинкт, выработавшийся в течение моей долгой полицейской деятельности и ставший моей второй натурой, заставил меня взяться за поиски этого ультрапреступника. И в ноябре 1900 года мне показалось, что верный след найден. Три преступления были, по моему мнению, организованы одним и тем же лицом. Первое. Крупная кража драгоценностей у фирмы Хэнсон и Уотт на Риджент стрит во время которой при исполнении своих обязанностей был застрелен ночной сторож, второе — нападение на курьера, совершенное в поезде, шедшем из Лондона в Дур, тогда были похищены ценные бумаги, курьер был ранен, и хотя после шестимесячного лечения оправился, все же никак не мог дать толкового объяснения происшедшему, ценные бумаги были перепроданы в Южной Африке со значительным убытком. Третье — Похищение большой коллекции нешлифованных алмазов на вилле лорда Вендерли в Парклейне, причем лорд Вендерли был серьезно ранен одним из нападающих, которого он не успел разглядеть. Были еще другие преступления. Я подозревал, что они находятся в честной связи с вышеупомянутыми. Но те три, по некоторым причинам я пришел к такому убеждению, возникли в одном и том же мозгу. Итак, я поставил себе целью уличить этого человека, и, наконец, пришел день, когда я был почти уверен, что могу издать приказ о его аресте. Не стоит перечислять свидетельствующих против него обстоятельств, убедивших меня, в конце концов, что он запутан во всей эти истории. Довольно, если я скажу, что после трехнедельного наблюдения нашел, что человек, который под именем Томаса Пэксли, имел в Бермансе кожевенный склад и вел, по-видимому, безупречную жизнь в Брикстоне, состоял в какой-то связи с этими преступлениями. Меня поразило, что дела его на кожевенном складе велись очень небрежно, и он часто уезжал из Лондона. Но поездки его были направлены вовсе не на те местности, где он мог бы сбыть свой товар. Он часто отсутствовал больше месяца, причем хозяйка его ничего не знала о его местопребывании. Последняя была женщиной почтенной во всех отношениях, он жил в ее доме уже два года, и она не имела ни малейшего представления о его делах. Я поселился по соседству, и мне легко было выведать все, что она о нем знала. И одно-два обстоятельства, которые она упомянула, укрепили меня в моем подозрении – Я поделился ими с Ремингтоном и решено было его арестовать. Никогда еще арест не был так бездарно задуман и выполнен, как в тот раз. Инспектор, которому Ремингтон поручил это, прибыл со своими подчиненными в Брикстон на час позже назначенного времени, задержал Пексли на улице, ему пришлось слишком скоро выяснить, с какого рода человеком он имел дело, не успел он произнести полдижных слов, как покачнулся, поскольку пуля продырявила ему плечо.